Глава 22.2 Так и не решившись сесть, я осталась стоять и начала заметно нервничать. У меня нет часов, но, по ощущениям, прошла минута. Две минуты. Три. Ментос наверняка может задержать дыхание и на больший промежуток времени. Пять минут. Ничто на поверхности моря не выдает таящегося под водой мужчину. Даже пузырьки не выходят на поверхность. 10 минут. Я начала нервничать. Можно ли так долго выдержать без воздуха? А что, если ментос ошибся, оступился, допустил ошибку и по-настоящему утонул? Решил разыграть меня, но пранк вышел из-под контроля. К нам в реанимацию регулярно поступали жертвы несчастных случаев, которые просто хотели подшутить над друзьями и повеселиться. Мне хорошо запомнился молодой мужчина, который решил показать друзьям, как ловко он может скатиться по перилам огромной винтовой лестницы. На его поступок повлиял алкоголь. Но итог закономерен. Он сорвался и разбил голову о мраморный пол. К нам привезли практически полутруп. Он умер через пару часов после поступления. Воспоминания ударили по сознанию хлыстом. А что, если он вправду утонул? По-настоящему? Я представила бездыханное тело Даркхана, которое волны рано или поздно прибьют к берегу. А что, если он и вправду? Прошло уже пятнадцать минут. Ни один человек не выдержит столько без доступа к воздуху. «Ментас!» — в панике прошептала я — в ужасе оглядывая морскую синеву. Звук прибоя вдруг показался мне набатом. «Ментос!» — выкрикнула я, вбегая в воду. Тут же меня окатила особенно высокая и сильная волна. Само море будто не желает впускать меня. «Хватит! Прекрати, вылезай! Уже не смешно!» — перекричала я прибой. Никто не отозвался. Ничего не произошло. Даркхан исчез в водах, и больше не появился. «Боже!» — в ужасе прошептала я и решительно двинулась вглубь. «Не мог же он утонуть! Только не Ментос! Его сам Император убить не смог! А Ментос, между прочим, живет на берегу Холодного океана! Если с Даркханом так просто расправиться, почему было просто не столкнуть его в воду?» «Ментос!» — крикнула я, а вода уже доходит мне до груди. «Больше всего я боюсь...» ощутить под ногами не песок, а мягкое тело даркана «Мента!» — крикнула я, сделала очередной шаг и провалилась. Не успела даже набрать в грудь воздуха и рухнула с подводного обрыва. Я принялась барахтаться, активно двигать руками и ногами, пытаясь хотя бы держать голову на поверхности. Но именно в этот момент меня накрыло волной, и я пошла ко дну без воздуха в легких. Никогда не забуду это дикое ощущение, когда ты тонешь, словно камень. Тело опускается на дно, а спасительная поверхность воды все дальше. Размытое белое пятно, солнце, с каждой секундой кажется все более тусклым. Я пыталась выплыть, вернуть себе контроль, но ничего не получалось. Легкие разрываются, мне нужен воздух. Неожиданно что-то обвило мои ноги. Не успела я спохватиться, как неведомая сила толкнула меня вверх к спасительной поверхности. Оказавшись над водой, я жадно вдохнула воздух и принялась дышать так, как никогда еще в своей жизни не дышала. Рядом со мной из моря выплыла довольная, улыбающаяся физиономия Даркхана. «Испугалась?» — смеющимся голосом спросил он, поддерживая меня руками за талию. Впервые в жизни мне захотелось по-настоящему убить человека. Без шуток. Взять и убить. «Ладно тебе, не дуйся», — продолжил хохотать Ментос, потешаясь над моим выражением лица. «Я знал, что ты пойдешь за мной, потому что ты никогда не бросишь человека в беде». Выловив мою руку из воды, он поднес ее к своим губам и поцеловал. «У тебя очень доброе сердце, Лиза». В данный момент я могу поспорить с этим утверждением. Он обманул меня. Заставил поверить в то, что погиб. Сидел там на дне, как водяной, и ждал меня. Наверняка такой искусный колдун знает, как задержать дыхание почти на 20 минут. Может, он где-то припрятал акваланг. В карман такая штука не влезет. Наверняка достал его прямо из своей... Ж... Не сердись, — попросил Ментос и поплыл к берегу, прижимая меня к себе одной рукой. Я не сопротивлялась. Каким бы подлым не был его поступок, страх снова пойти на дно сильнее жажды мести. Ментас единственный спасательный круг, который удерживает меня от утопления. Когда мы вышли на небольшую глубину, я мягко отстранилась от Даркхана и зашагала на берег сама. Не так я себе представляла встречу с морем. Совсем не так. С одной стороны, было весело, но финал нашей вылазки перечеркнул все приятные воспоминания. Я едва не утонула дважды и оба раза по вине своего жениха. Хотя он с упорством барана будет твердить, что мне ничего не грозило, а он хотел научить меня. Может, реальной угрозы и вправду не было, но я испугалась не на шутку. «Все еще злишься» догадался Ментос, когда я вышла из моря и даже не обернулась на него, не говоря уже о том, чтобы сказать ему хоть пару слов. «Лиза, ведь все было так хорошо». «Да, очень хорошо камнем идти на дно и задыхаться». «Я всегда был рядом. Неужели ты думаешь, что я бы позволил тебе утонуть? Боги, ведь я хотел научить тебя плавать». И снова в его голосе прорывается смех. Даркхану смешно от всей этой ситуации. Ну-ну, пусть смеется. Я обтерлась полотенцем и только тогда заметила, что у меня дрожат руки. Сменной одежды Ментос не принес, а потому возвращаться я буду как есть в мокрой сорочке. «Даже ничего мне не скажешь?» начал терять терпение Ментос. «Нет, не скажу. И даже смотреть на тебя не стану». «Лиза, Ментос поймал меня, взял за плечи и попытался заглянуть в глаза, которые я старательно отвожу и прячу. «Скажи хоть что-то», — попросил он и даже ржать перестал. «Что? Неужели уже не смешно?» «Ладно», — выдохнул Даркхан и убрал от меня руки. «Поговорим в другом месте». Он не стал расшаркиваться. За пару минут собрал весь пикник и перенёс нас обратно в резиденцию. «Лиза, и всё-таки!» Начал разговор Ментос, но я и слушать не стала. Едва очутившись в покоях резиденции, направилась в ванную и громко хлопнула дверью. «Ладно», — донёсся до меня приглушённый вздох. «Я не стала задерживаться в ванной комнате надолго. Хватит с меня на сегодня водных процедур. Накупалась. Больше не хочу». Быстро смыв с себя морскую соль, переоделась в сухое и стремглав выскочила из покоев. Краем глаза успела заметить спину Ментоса, который копошится в спальне. Пока он ничего не заподозрил, выскользнула в коридор и направилась, куда глаза глядят.